На северо-западные притоки Верхней Амазонки. Мы выйдем из Гваякиля, пересечем Анды и спустимся в Бразилию. «Северо-западные притоки Амазонки! Но это же совсем не исследованный край! Тебя могут растерзать хищные звери или убить дикари! Нет, ты не поедешь!» «Но ведь мы будем вооружены, дорогая!» «Это большая экспедиция. Нас поведет опытный человек, полковник в отставке, участник Алжирской войны. Вместе с проводниками и носильщиками нас будет человек 20-30. Это ведь совсем не то, что малярийные болота Центральной Бразилии. Мы пойдем по горам. Вот увидишь, я вернусь цел и невредим. А когда ты вылечишься...» «Рене, я не возьму этих денег». «Подумай, чего ты от меня требуешь, чтобы я согласилась излечиться или получить надежду на излечение ценой твоей жизни? Я не пойду на это, твоя безопасность мне дороже ноги». «Взгляни на дело с другой стороны, подумай, чего ты требуешь от меня, чтобы я остался дома, зная, что ты лишаешься единственного шанса на выздоровление». «Нет, зная, что у меня остается моя единственная радость, у меня кроме тебя никого нет, Рене. Я не могу тебя потерять. Я не могу!» Она горько зарыдала. Глядя на сестру, Рене почувствовал, что к горлу подступает комок и закусил губу, но остался непреклонен. Все уже решено, родная. Ты только понапрасну себя терзаешь. Наконец Маргарита, обессилев, сдалась. И в немом отчаянии спрятала лицо в подушку. Рене отправился в кабинет и сообщил отцу о своем решении. Ему хотелось поскорее со всем этим покончить. После ужасной сцены, которую он только что выдержал, Ничто, казалось, не могло больше причинить ему сегодня боли. И чем скорее родные узнают о его предстоящем отъезде, тем скорее примирятся они с неизбежностью. Для них же будет лучше, если они узнают правду сразу. Тем не менее, реакция отца на этот новый удар застала его врасплох. Сидя за столом, маркиз безмолвно выслушал сына, а когда Рене кончил, некоторое время сидел не шевелясь, прикрыв глаза ладонью. — Она знает? — спросил он, наконец. — Да. Рене ни словом не упомянул ни о Маргарите, ни о причинах, вынудивших его принять это решение. Однако притворяться друг перед другом было бы ребячеством. Тебе удалось ее уговорить? Нет. Придется обойтись без ее согласия. А Анрита сказал, нет еще. Ни ему, ни тете. Я хотел, чтобы сначала узнали вы. Если хочешь, я пойду к ним вместе с тобой. Спасибо, Сударь. Так будет действительно лучше. «И еще, если бы вы могли оградить Маргариту, чтобы они не беспокоили ее после моего отъезда? Она так тяжело это переживает. Я сделаю все, что смогу». Они, наверное, спросят, «Почему ты решила уехать?» «Я не хочу об этом говорить». «Разумеется, в таком случае, чтобы избежать в дальнейшем всяких разговоров, они могут быть, конечно, очень неприятны для Маргариты, может быть, объясним твое решение чистолюбием. Карьера исследователя новых земель может показаться заманчивой для молодого человека, который должен сам пробиться в жизни». Тетя Анжелика, пожалуй, поверила бы в версию о неудачной любви Но эта роль тебе не очень-то подходит. — Да, не очень. — Благодарю вас, сударь. — Хорошо, пусть будет так. Я нечистолюбив, но мог бы быть честолюбивым. Да, — ответил маркиз, — большинство из нас не то, чем мы могли бы быть. Он встал и оперся о стол обеими руками. Листок бумаги слегка затрепетал под его пальцами. На случай, если мы больше не увидимся, если ты почему-нибудь не вернешься, или я тебя не дождусь, я хочу тебе сказать, что мне бы хотелось быть тебе не отцом, а братом. Роль брата, может быть, удалась бы мне несколько лучше, чем роль отца. Я был бы рад любому проявлению братских чувств с твоей стороны. Хотя, конечно, рано или поздно ты бы все равно во мне разобрался. Некоторые вещи, я понимаю, очень хорошо. Иным взамен удачи дается ясность понимания. Ну что же, пойдем к тетке и Анри. Когда они спускались по лестнице, Рене казалось, что его душат. Никогда в жизни не чувствовал он себя таким бессердечным скотом. Кем нужно быть? чтобы не найти ни единого слова в ответ. Но что он мог сказать? После этого безмолвного спуска по лестнице было уже легко перенести возражение мольбы и слезы, запомнившие следующий час. Все же Рене вздохнул с облегчением, оказавшись у себя в комнате. Это был тяжелый вечер. Пожалуй, нельзя вырывать все зубы сразу, Пробормотал он, бросаясь на кровать. Даже у Исаака из Йорка вырывали только по одному в день. По мере того, как приближалось 1 октября, ему стало казаться, что у него вырвали больше зубов, чем бывает во рту у одного человека. Каждый день тетка встречала его приготовление к отъезду новыми потоками слез, а Маргарита — протестами. Получение официального документа, согласно которому Рене Франсуа де Мартерель, именуемый также Мартель, назначался географом, геологом и метеорологом экспедиции, возглавляемый полковником Дюпре, который направляется для исследования северо-западных притоков Верхней Амазонки, вызвало в доме целую бурю. Один маркиз хранил молчание. Дядя Гарри приехал из Англии повидаться с племянником и, проведя в замке три недели, вернулся домой грустный и озадаченный. «Не могу понять, в чем дело», — сказал он жене. «Они все очень любезны и приветливы, но кажется, что все время ступаешь среди стеклянной посуды. Эта больная девушка смотрит ненавидящими глазами на каждого, кто приближается к ее брату. А Этиен. Он вежливо поддерживает разговор, шутит, а у самого такое лицо, словно он увидел призрак. Я было спросил Рене, чем вызван его отъезд, но он только молча взглянул на меня. Я убежден, что за всем этим скрывается какая-то трагедия. Он всегда был таким открытым, веселым мальчиком. Рене действительно... Нашел прибежище в молчании. Ему хотелось только одного — поскорее уехать. Он не мог дождаться 1 октября. Тогда, по крайней мере, все будет кончено, и он сможет сосредоточиться на работе. Однако, когда настал час расставания, оказалось, что Рене даже не представлял себе, каким будет прощание с Маргаритой. До самого последнего дня девушка отказывалась примириться с отъездом брата. Но когда настала роковая минута, она уже не спорила и не умоляла понапрасну, а лишь в немом отчаянии судорожно обнимала Рене. Он сам не помнил, как вышел из ее комнаты и простился с остальными родными. В нем все окаменело. Анри проводил Рене до Марселя, а маркиз нашел предлог остаться дома, чтобы, согласно своему обещанию, оградить Маргариту от ласк и слез Анжелики.